обладала просто исключительной силой. Его мускулистое тело, по утверждению массажиста, плохо поддающиеся разработке, казалось, не представляло для нее никакого труда. Бонда, честно говоря, слегка раздражала атмосфера бесчувственности в отношениях хорошенькой девушки и полураздетого мужчины. Вдобавок, в конце процедуры она попросила его подняться и положить руки ей на плечи.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 Бонд собрал одежду и, выходя, почти столкнулся с человеком, идущим по коридору. Это был граф Липпе, одетый в широкие брюки и яркую ветровку. На Бонда он не обратил внимания. Девушке слегка поклонился и сказал с улыбкой, — Ягненок прибыл для заклания. Надеюсь, вы сегодня не в лучшей форме.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 Располагались зажимы для рук, заляпанные, как мрачно отметил Бонд, очевидно, потом. «Ложитесь, пожалуйста, сюда лицом вниз». Патриция держала ремни наготове. «Только после того, как вы мне объясните, как работает эта штука. Мне она не нравится», — заупрямился Бонд. «Это просто-напросто машина для растягивания позвоночника». В голосе ее слышалось нетерпение. — У вас есть легкие повреждения спинного хребта, машина поможет распрямить его, боли не будет, просто чувство растяжения совсем слабое, поверьте, многие пациенты при этом засыпают. — Я не засну, — твердо пообещал Бонд. — С какого давления мы начнем? Почему сверху цифры красные? Вы уверены, что она не разорвет меня на части? — Не говорите глупостей. Конечно, слишком большое натяжение может быть опасным, но я начну с девяносто фунтов, а через пятнадцать минут вернусь, посмотрю, как вы переносите это, и, возможно, подниму давление до ста двадцати. Давайте, меня ждет пациент.